Глава 23. До самого утра мы с Кристиной разбирали статистику работы Оракула и вносили наши правки. Кое-что я правил по-живому, заменяя местами целые куски. Система охватывала столичные уличные камеры, подгружала в режиме реального времени чертежи из архива городской управы, позволяла подключиться к любому незашифрованному источнику сигнала. При всем этом канал самого Оракула зиял такими дырами, что взломать систему было несложно, если хоть немного разбираешься в вопросе. Эти уязвимости заняли у нас больше всего времени. Наконец, я отправил Кристину спать, а сам стал собираться на занятия. Мне еще предстояло сегодня очень плотно поработать в лаборатории ЦГУ и упускать своего шанса провести время с пользой, я был не намерен. Чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что без моих разработок нам не выжить. Ни как роду, ни как суверенному государству. На завтраке я оказался в одиночестве. Засидевшиеся вчера матушка с сестрой, похоже, решили отоспаться. Впрочем, я сейчас все равно налегал на кофе больше, чем на еду, и такому обстоятельству был даже рад. Посовещавшись с родными вчера, я пришел к выводу, что встретиться с Измайловой стоит хотя бы выяснить, что конкретно род красноярских великих князей готов нам предложить за союз. И только потом отказываться, так как и князь, подключившийся к нам по видеосвязи, наотрез отказался заключать такой брак. Я прекрасно понимал своих родителей. Они в курсе, что государь в ближайшие сроки признает своего цесаревича. Именно для этого, как я думаю, он и приходил тогда к нам в особняк, предупредить а потому ни Ирина Руслановна, ни Алексей Александрович не желали видеть на троне русского царства Измайловых. Ведь если я, состояв в браке с Татьяной Ивановной, стану наследником всей страны, она автоматически превратится в будущую царицу, а этот род успел прославиться своими долгами и разгульным образом жизни. Сев в машину, я кивнул Виталия, и слуга тронулся с места. Я же прикрыл глаза, давая организму отдых после долгой тяжелой работы как ни крути, а тело у меня человеческое, и все людские проблемы стали моими с тех пор, как я родился на этой земле. Но ничего. Вот добьюсь оцифровки сознания, и никакие преграды для меня уже значения иметь не будут. Случится, правда, это лет так через пятьдесят, не раньше. «Прибыли, княжич!» Донесся до меня голос водителя, и я кивнул, прежде чем покинуть машину. «Сегодня я буду в лаборатории», — предупредил я. Погода благоволила, и я расположился на лавочке. Свежий прохладный ветерок сегодня казался очень легким. Я поправил очки, скрывающие мои покрасневшие после бессонной ночи глаза, и со вздохом стал ждать появления Морозовой. Виктория прибыла в то же время, что и всегда. Я заметил ее уже шагающей по дорожке и поднялся на ноги. Боярышня, увидев меня, улыбнулась, поправляя прядь волос и чуточку краснее. Доброе утро, Дмитрий. Встретившись со мной взглядом, произнесла она негромко. «Утро доброе, Виктория», — ответил я. «Не желаете кофе, пока учеба еще не началась». Она улыбнулась чуть шире. «Я просмотрела ваши замечания. Полагаю, их вы и хотите обсудить?» — уточнила она, принимая мою руку. «Вы, как всегда, проницательны», — ответил я, введя одногруппницу в сторону ближайшей столовой. Надеюсь, вам не показалось, что я позволил себе лишнего, указывая на недочеты вашей работы. Нисколько, ведь я сама просила у вас совета и помощи, — отозвалась она. я, наоборот, благодарна, что вы уделили моей теории столько сил и времени. Мой долг перед вами растет, — княжич, — чуть тише заметила Морозова. Никакого долга, Виктория, — ответил я с улыбкой, глядя на ее покрасневшее от смущения лицо. Оставив одногруппницу за столиком, я направился к раздаче, где заказал два кофе и набрал тарелку кремовых пирожных. Вернувшись с ними, придвинул огощение девушке. Виктория сделала глоток горячего напитка и очаровательно улыбнулась. «Вы запомнили, какой кофе я предпочитаю?» — заметила она. «Это было несложно. Классический черный с большой порцией сливок и тремя порциями сахара», — ответил я, любуясь ее смущением. «Вам нравится вгонять меня в краску, княжич?» — хмыкнула Виктория. «Я не специально», — ответил я. «Но, признаться честно, больше, чем смотреть на ваш милый румянец, мне понравилось читать вашу работу. У вас очень живой ум и развитое воображение». Морозова вскинула бровь. «Кажется, это второй раз, когда вы похвалили меня за мои личные достижения, а не за внешность». «Вот как», — улыбнулся я. «Я не считал». «Тогда поверьте моему слову», — посмеялась она. «Итак, с чего бы вы хотели начать?» Я прервался, чтобы отпить кофе. «Давайте для начала определимся с вашими конкретными намерениями», — предложил я собеседнице. «Сроки, доступность продукта, материальная база». Она на миг задумалась, прежде чем ответить. Я полагал, что лучше будет достичь конкретного результата и уже думать о его реализации призналась Виктория после короткой паузы. «Я не права?» Я улыбнулся ей и достал телефон. Сняв блокировку, открыл первый свой попавшийся проект и, скопировав исходные таблицы, вставил их в новый файл, после чего протянул аппарат девушке. «Вот так выглядит бизнес-план по внедрению любого реального научного проекта, Виктория», сказал я, когда она начала крутить незаполненные таблицы. Чем лучше у вас подобраны такие не слишком, на первый взгляд, важные параметры, как конечная реализация и способ сбыта, тем проще определиться с тем, какую именно версию вам нужно развивать. Она кивнула и достала свой телефон. Следующие 10 минут мы перебирали ее теорию в поисках нужного пункта. Так как у Морозовой в работе были несколько теорий достижения цели, мы сразу отметали те, что потребуют дополнительной разработки сложного оборудования. Конечно, оно все равно в итоге понадобится. Но разница в несколько миллионов вложений играет колоссальную роль. Либо тебе нужно усовершенствовать уже имеющуюся лабораторию, либо разрабатывать новую. По итогу остается только три варианта, произнесла она, явно не слишком довольная конечным результатом. это еще не самая плохая ситуация», — прокомментировал я. «Поверьте, Виктория, когда я впервые ознакомился с реальными возможностями технологической базы русского царства, Я был готов выть от ужаса. Такой отсталый мир. Она усмехнулась в ответ на мои слова, но все же взглянула на меня уже без следов огорчения. И это хорошо. Чем переживать о несбыточном, лучше думать, как максимально воспользоваться имеющимся. Кажется, чему-то подобному учит стоицизм. Но из этих трех годится только одно, ведь вы не можете разорваться сразу на трех маленьких викторий, напомнил я. И вам нужно самой выбрать, на что вы будете тратить силы. Морозова задумчиво кивнула. Оставшиеся варианты были самыми неоформленными в ее работе, но я знал, какой путь приведет в итоге к успеху, а какие заведут в тупик. «Вы очень хорошо разбираетесь в вопросе, Дмитрий», с подозрением взглянула на меня Виктория. «Признайтесь честно, у вас есть какое-то конкретное предложение, да?» Я не стал ей лгать. «Когда-то давно я встречался с наработками по этой теме, Виктория», ответил я. И, разумеется, немного и сам теоретизировал. Но буду честен. Хотя мне и кажется, что я знаю, какая теория верна, без вашего решения это ничего не значит. Кроме того, вы вполне можете немного больше времени потратить, чтобы проверить все три. Кто знает, что вы найдете в процессе? «Мне потребуется доступ в лабораторию ЦГУ», кивнула она принимаемый ответ. «Либо ждать, когда у рода появятся деньги на собственные исследования». Мне откровенно хотелось бы, чтобы Виктория добилась успеха. А потому я был намерен и дальше поддерживать ее, не переступая при этом определенной черты. «Я рекомендую вам не ждать, а действовать», — сказал я. «Для получения допуска вам нужно на отлично сдать все зачеты и получить рекомендации. Полагаю, раз Телегин был знаком с вашей матушкой, он легко согласится допустить вас. Остается только вопрос оценок». «Кстати, нам пора на занятия». Тяжело вздохнула Виктория. Жаль, что время пролетело так быстро и незаметно. «Все благодаря интересной беседе с умной девушкой», ответил я, поднимаясь из-за стола. «Я провожу вас в аудиторию, Виктория». Она кивнула, принимая мою руку. Так мы и дошли до нужного кабинета. Остальные уже присутствовали на своих местах, хотя стол Орлова пустовал. «С ним все будет в порядке, княжич», заверила Мэйли, заметив мой взгляд. «Да, я знаю» сказал я, повернувшись к китаянке. Петр Васильевич очень ответственный человек и обязательно вернется к нам, как только позволят дела роды Прозвенел звонок, и в кабинет вошла Шифоростова. На этот раз она потратила половину отведенного нам времени, чтобы опросить студентов по прошлой теме, и, получив результаты, продолжила лекцию. После того, как звонок прервал замдекана, Марина Владимировна попрощалась с нами и покинула кабинет. Мы вышли вслед за ней. «Дмитрий Алексеевич», — обратился ко мне Авдеев, догнав меня в коридоре. «Да, Иван Тимофеевич», — обернулся я к нему. «Хотел сказать спасибо, что вытащили нас там, на базе», — произнес он. «Я, честно признаться, еще там хотел это сделать, но просто не смог». Судя по его лицу, одногруппник собирался оправдываться за то, что отдал все силы на ту технику. Но заставлять его унижаться, тем более в коридоре, где полно других студентов, было неправильно. Вы сделали не меньше моего, Иван Тимофеевич. Заверил я, прежде чем он начал себя корить. И я искренне рад, что вы смогли это сделать. Без вашего участия все могло кончиться гораздо хуже. Авдеев растерянно улыбнулся и кивнул. Второе занятие было посвящено политологии. Иван Семенович Добронравов хмуро взглянул на пустое место, после чего его взгляд зацепился за меня, и преподаватель широко улыбнулся. «А, Романов! Настало ваше время!» Кажется, он с трудом удержался от желания потереть ладони в предвкушении. «Я обещал вашему старости, что назначу вам индивидуальное занятие после вашего пропуска!» Я кивнул, не думая спорить. Добронравов может быть и ниже меня по положению, но устраивать разборки без весомой причины с преподавателями я не планировал. Мне нужны отличные оценки, чтобы не портить репутацию рода и не вылететь из лаборатории. Допуск дали по решению государя, но ведь могут и написать пару сопроводительных писем, почему карту я обязан сдать. Да и мне стало интересно, что же за тему даст Иван Семенович. У меня сложилось о нем весьма приятное впечатление. Добронравов был на своем месте и вел занятия с энтузиазмом, который многим более молодым его коллегам просто недоступен. Поэтому я был уверен, что скучно не будет. «Итак, Дмитрий Алексеевич», — заговорил Иван Семенович, «к следующему нашему занятию вы предоставите нам подробный доклад о развитии технологий, совмещенных с магией. Как происходили открытия, какие изобретения меняли мир и к чему это приводило страны, где подобные разработки велись с точки зрения нашего предмета. Вам ясно ваше задание?» Я вновь кивнул. «Прекрасный Иван Семенович», — ответил я. «Тогда садитесь на место, и мы перейдем к сегодняшней теме», — объявил тот, отпустив меня взмахом руки. Итак, как вы все здесь знаете, династия Рюриковичей утратила права на престол во времена смуты, и символы власти передали Романовым. После появления магии на нашей планете вновь вернулись Рюриковичи, но уже не потомки царей, а их дальние родственники. Сегодня мы будем рассматривать, как и почему клан Рюриковичи разделил русское царство и к чему это привело. Конкретно эта тема меня интересовала слабо. Ее-то я знал прекрасно в силу своего происхождения. Все-таки наша семья хранит немало документов о тех временах. При этом подлинных, а не тех, что стали официально открыты любому, кто имеет доступ в сеть. «Сохранив за собой название старой династии, первые, тогда еще будущие великие князья, долго делили между собой русское царство, и по итогу этих событий на престол взошел первый за многие столетия Рюрикович», — произнес Добронравов. «Приняв из рук патриарха всей Руси корону, он взял себе имя Игорь как знак, что является сыном Рюрика». Иван Семенович сделал краткую паузу, оглядывая кабинет, а затем продолжил. Но до того момента исторические хроники именуют его Егором Петровичем Толстым. Он не оставил за собой наследников, и совет клана Рюриковичей выбрал следующего государя из своего круга. В итоге, за время второго правления Рюриковичей, цари приходили из разных фамилий. Но лишь одна линия устояла линия милославских именно они дали нам самую устойчивую династию государей после возвращения рюриковичей но сейчас мы поговорим вкратце именно о смене имени первого после романовых царя итак зачем по вашему это было сделано никто инициативы не проявил я тоже предпочалл молчать символы казалось бы мало что значит в наше время произнес Домронравов после короткой паузы. Но Игорь Рюрикович — это возвращение к агрессивной и жестокой Руси. Руси, что готова постоять за себя и не постесняется применить силу, защищая свои интересы. С тех пор в нашей политике мало что изменилось, хотя были и попытки сгладить откровенно агрессивные настроения среди благородных родов. Однако реальность внесла свои коррективы когда наиболее миролюбивые страны и их правители превращались в прах, на их население порабощали и захватывали. Иван Семенович вновь прервался, а потом пошел сравнивать прошлое настроение среди аристократии русского царства с нынешними. И в общих чертах я был склонен согласиться с Добронравовым. Постоянное ощущение угрозы, от которого нельзя спрятаться ни в одной из стран мира, наращивание боевого потенциала, Развитие собственных даров и создание новых видов вооружения. Мир, казалось бы, уравновешенный, готовился к самой масштабной резне, в которой не останется причастных чтобы определить, кто станет править всей планетой. Звонок прервал лекцию, и Добронравов покинул кабинет. Я поднялся со своего места и со вздохом направился в столовую. Мне предстояло провести встречу с великой княжной Измайловой. Естественно, никто не окликнул меня, когда я первым вышел в коридор. Тактичность — одна из правильных черт дворянского сословия. Раз княжич идет один, у него есть на то причины, и никто не спешил их прояснить. Татьяна Игоревна Измайлова уже сидела за столиком в самом центре зала и, помешивая ложечкой чай, смотрела в сторону входа, когда я переступил порог. Кивнув ей, я первым делом набрал себе еды. В конце концов, как бы ни пошел разговор, а пропускать прием пищи будет глупо. Не станет же она со мной драться в самом деле. Наконец, я опустился напротив великой княжны. «Вы не против, если я поставлю защиту, чтобы нас никто не услышал, княжич?» — негромко поинтересовалась она после взаимного приветствия. «Не против», — согласился я, и Татьяна Игоревна вытащила из своей сумочки небольшой куб. Активировав его, она выждала пару секунд, пока вокруг нас не образовалась зона полной тишины, отрезавшей посторонний шум. «Любопытная игрушка», — заметил я, кивнув на прибор. Великая княжна улыбнулась в ответ. «Ваше положение не позволяет такими играть», — сказала она. «Но я не хочу надолго вас задерживать, княжич, поэтому предлагаю сразу перейти к теме, о которой я хотела с вами поговорить». «Я не возражаю, Татьяна Игревна». Она помолчала несколько секунд, прежде чем вновь заговорить. «Как вы наверняка знаете, Дмитрий Алексеевич, наша семья снискала себе определенную славу, и мы до сих пор пожинаем плоды дедушкиных поступков». «Прошу заметить, что вы сейчас общаетесь с Романовым, великая княжна», наклонив голову, ответил я. «Мы с вами при свидетелях закрылись от подслушивания. При этом отношение в обществе к моей семье таково, что при любом содержании этого разговора на вашу репутацию падает тень. «Не стоит забывать, что я все еще великая княжна, Дмитрий Алексеевич», жестко усмехнулась та. «Я осознаю все последствия. Я рада, что вас так беспокоит моя репутация, но давайте не отклоняться от темы». «Как пожелаете, Татьяна Игоревна». «Так сложилось, что я не наследую», вздохнула она, обводя пальцем ободок чешки. Но зато у меня есть брат, который с рождения был признан наследником рода. И говоря откровенно, если Игорь Игоревич займет место отца, семья Измайловых будет окончательно разорена. Она взяла короткую паузу, чтобы сделать глоток чая. «Откровенно говоря, только моими стараниями мы сейчас все еще держимся на плаву», призналась Татьяна Игоревна. «Я не хочу, чтобы наследие моего рода было развеяно по ветру. Я не хочу покидать семью, Дмитрий Алексеевич» но великий князь, как я недавно узнала, начал переговоры о моей будущей свадьбе. Глядя мне в лицо, произнесла она. Это противоречит моим планам, и для меня единственный выход остаться в роду — заключить помолвку, которая не позволит другим претендентам просить моей руки. «Я не совсем понимаю, при чем здесь я», — признался я, когда она замолчала. Дмитрий Алексеевич, набравшись смелости, обратилась ко мне Татьяна Игоревна. Я предлагаю вам фиктивную помолвку.